Глава 14. Морозный зимний воздух задувал в маленькое конце наверху темницы. И каждый день почти без отрыва мило смотрела в него, сидя на холодной земле. Днем наблюдала за ясным небом, а ночью разглядывала звезды. Глаза уже все проплакала, голос сорвала и страшно промерзла. Ей даже не дали одеяло, только кинули тонкий соломенный тюфяк. Сидела она в полном одиночестве под темным сводом подвала за железной решеткой в одной из камер. Только за железной дверью, закрывающей это мрачное место, сидел молчаливый охранник и раз в день приносил скудную еду. Сила оставалась только забиться в угол и опускаться в короткие сны. Часто ей снился дом, где были и братья, и даже и на мир. Они все счастливо жили вместе и не знали никаких бед. Но когда она открывала глаза, то вновь оказывалась в холодной страшной темнице. И сейчас очередной сон закончился, за окном стояло утро, а она все так и сидела на соломенном матрасе, обняв свои колени. И стала думать, что же ей делать дальше. Но ничего на ум не приходило. Только все со смерть травой и бледное лицо князя. И чтобы как-то скоротать время и отвлечься от дурных мыслей, она стала вспоминать все травы, что росли недалеко от серебрянки. Как вдруг затвор замка дернулся, и в темнице появился теплый свет факела. Мила подняла голову и увидела, кто к ней пришел. «Евсей!» — удивилась она, подбежала к решетке, посмотрела на него и слабо улыбнулась. «Ты пришел меня освободить? Мне наконец-то поверили?» «Нет, мила». Он прислонился к решетке с той стороны. «И боюсь, что никто тебе больше не поверит. Быть может, княгиня бы за тебя вступилась. Но она так сильно расстроилась, Что не говорить, не ни видеть, никого не хочет? Вот как, погрустнела мила. Если бы только князь очнулся, он-то, я думаю, точно знает, что и на мир. А значит, и ты ни при чем? Но знахари говорят, что спасения от смерти травы нету. Как нету? удивилась мила. «От всего же на свете есть противоядие. А ты откуда знаешь? «Мне старушка, у которой я училась, так говорила». «Так если ты знаешь...» Евсей повысил голос. «Чем князя спасти? Почему же молчишь?» «Я такой травы не знаю...» Погрустнела Мила. «Пытаюсь вспомнить, но ничего в голову не приходит. Но она точно есть». «Понятно...» Вздохнул Евсей, и между ними повисло молчание. «Зря сказала, что ты не сестра мира. «А что же мне оставалось делать? Всеволод же все слышал и видел, как мы в том саду...» Она замолчала. «Знаешь, у меня было много времени подумать. Наверное, он князя и отравил. Вот что он делал, когда я за розовым юнком в первый раз приходила?» Смерть траву у знахарки и брал. А меня, сын Амир, вместо себя виноватыми выставил. Повезло, что хотя бы тебе не попало за то, что я белогрива брала. Попало, но пока что не так сильно. Все же Всеволод еще наместник, а не князь. Он задумался. Если ты так в травах разбираешься, то, может, ты все же сможешь вспомнить... «Как князя спасти?» «Не знаю», — тихо ответила она и ненароком оглядела свою пустую и холодную темницу. «А если ты в более приятном месте будешь, то вспомнишь?» «Что ты замышляешь?» Она подняла на него внимательный взгляд, а он наклонился к ней и тихо продолжил. «Мне Всеволод никогда не нравился». И думаю, что нашему княжеству только хуже будет, если он у власти встает. К счастью, не я один так считаю, и есть много людей, кто готов мне помочь. И их было бы гораздо больше, если бы они знали, что князя можно спасти. Получается, ты мне веришь, что это не я, князя отравила? Она с надеждой на него посмотрела. Верю, конечно, верю! Я давно знаю, что ты никакая не сестра и на миру. Как? — удивилась Мила. — Откуда? — Он мне сам и сказал. «И на мир — Инамир. Растерялась Мила, схватилась за решетку и тихо продолжила. — Дай мне время, и я постараюсь вспомнить, как можно спасти князя. — Тогда слушай. Его голос перешел на еле различимый шепот. Мила изо всех сил напрягла уши. «Надо выбираться тебе отсюда, пока ничего страшного не случилось. Я приду сегодня ночью и помогу тебе сбежать». «Спасибо, я не подведу». Слабо улыбнулась она. «Только скажи, может, и на мир что-нибудь еще говорил?» Ну, слова ему особо не нужны были. За них его взгляд говорил. Улыбнулся он. И на мир заглянул ко мне перед уходом, и как начал про тебя рассказывать. Какая ты замечательная, как тебя беречь надо. Все просил, чтобы, если вздумаешь жениха себе найти, я убедился, что человек хороший. А по глазам его все видно было. Я так сразу и понял, что влюбился он в тебя. И влюбился, кажется, по самые уши. «Влюбился?» – удивилась Мила. «Как влюбился?» «Да вот так!» – усмехнулся Евсей. Мила почувствовала, как щеки ее покраснели. «А это точно правда!» – произнесла она. «Если бы он был влюблен, разве бы оставил меня здесь одну?» «Этого я не знаю!» – ответил Евсей. Но догадываюсь, в чем дело. Однажды, когда он в очередной раз вернулся в вышгород, мы с ним знатно напились. Разговор у нас тогда о девушках пошел. Я его начал спрашивать, как он жениться-то собирается, если всегда в дороге. А он вылокал кружку, посмотрел на меня, да и рассказал одну весьма печальную историю. Когда жил еще в своей деревне, влюбился он в одну девушку. Да и она в него тоже. Даже вроде мечтали пожениться, когда подрастут. Однажды ушли гулять в поля, да в тот день ельник тот черный и стал разрастаться. Прямо на том поле, где они были. И погибла она там в общем, а он жив остался. Вот тогда он мне и сказал, что вину до сих пор чувствует и никого полюбить больше не сможет а если и сможет, то считает, что ничего хорошего это никому не принесет». «Вот как!» — погрустнела Мила и задумалась. «Но знаешь, дурак он полный!» — продолжил Евсей. «Я бы на его месте никогда бы тебя не оставил». «Спасибо!» — слабо улыбнулась Мила, как вдруг в дверь темницы... Громко постучали, и послышался голос стражника. «Время!» — коротко произнес он. «Ну ладно!» — быстро ответил Евсей и напоследок приподнял уголок губ. «Жди меня!» Мила проводила его с облегчением и стала ждать, когда наступит вечер. Вот в маленьком оконце мелькнул красный закат, и на небе появилась «Черная ночь». Только и все не было. Внутри разгоралось волнение, и она ходила взад-вперед по темнице, как вдруг на улице услышала крики и звон металла. Попыталась выглянуть в окно. Но оно было так высоко, что даже когда запрыгало, ничего толком не увидела. Тем временем крики послышались уже в коридоре, который вел к темнице. Мила подбежала к решетке, Закрыла глаза и прислушалась. «Оставьте меня!» — прозвучал голос Евсея. «Неужели вы не видите, что Всеволод нас всех погубит?» Мила с ужасом приложила ладонь ко рту. Сердце упало, и она поняла, что его поймали. Теперь никто ей не поможет, а Евсея из-за нее сложит голову. Она не знала, что теперь делать. Только прислушивалась, но больше никаких звуков различить не смогла. Вдруг дверь с грохотом открылась. Мила испугалась, но в темнице показался всего лишь стражник. Невысокий молодой мужчина с темно-русыми волосами и маленькими глазами в сером кафтане. Он повесил связку больших ключей на пояс рядом с длинным кинжалом и из коридора внес тяжелый чугунный поднос. Мила на нем увидела глубокие чашки с едой, которая была намного лучше той, что обычно ей здесь давали. Она подняла на стражника настороженный взгляд. «Что все это значит?» — осторожно спросила она. «Приказано сообщить!» — Сухо произнес он, нагнулся и через маленькую дырку между решеткой и землей просунул под нос большим ломтем хлеба горячим супом и квашеной капустой. «Тебя на рассвете решили казнить». «Как?» — отпрянула Мила отпрутьев. «Как казнить?» Она ошарашенно посмотрела на стражника. «Ты, должно быть, шутишь. Как меня могут казнить? Я же ничего плохого не сделала». «А это уже не тебе решать», — изрек безразличный голос. «Велено накормить напоследок, вот и ешь!» Стражник ушел, а она долго не верила, все пыталась кого-то дозваться, плакала, пыталась достать до окна. И вдруг такая злость накатила, ей стало так себя жалко, так за себя обидно. «Я всего лишь хотела собрать ягод для пирога!» воскликнула она. «Мне ваш дворец и даром не нужен был!» Мила схватила хлеб, что лежал на подносе, и кинула его об стену. Ногой расшвыряла все чашки с едой, горячий суп разлился по полу. Пнула под нос, но тот оказался таким тяжелым, что только больно ударилась, отчего брызнули слезы. Сердце быстро колотилось, дыхание стало таким чистым, что она начала задыхаться, но и это не остановило Милу. Она крепко схватилась за прутья и стала их трясти. «Да провалитесь вы все пропадом! Вы, ваш князь, ваш город и весь ваш мир!» Она отошла от решетки и со всей силы ударила по стене. Руки давно болели, а теперь стали соднить от содранных кровь в костяшках. Все тело задрожало, она осела на колени, спрятала лицо в ладонях, и горько заплакала. «Дура!» вздрагивала мило от слез. «Какая же я дура!» С горечью она подумала о том, что сказал ей все про иномира, и пожалела, что не узнала раньше, так бы ни за что не вернулась во дворе, а ускакала с белогривом. Она закрыла глаза и заплакала сильнее. Вспомнила и багровое болото, и страшную деревню, и зловещее озеро со страшным ельником, и разбойников, и просторный вид с высокой горы. И как и на мир, ее постоянно спасал и помогал даже в мелочах. А с особенной болью вспомнила про братьев, которые все годы с ней носились, а сейчас уже, наверное, перестали искать и давно похоронили. В деревне ее все уже наверняка забыли. «Может быть, только когда проходили мимо дома, перешёптывались». «Я не хочу умирать!» — заплакала Мила. Она прикрыла глаза и не заметила, как провалилась сон. Ей снился просторный светлый сад. Сладко пахли белоснежные цветы, солнце приятно грело макушку. Мила гуляла по дорожкам и любовалась красотой вокруг как вдруг впереди под цветущими яблонями увидела женщину в белом сарафане. Она сидела на скамейке, и ее черные волосы развивались от ласковых дуновений ветра. Мила подошла поближе, та обернулась и нежно улыбнулась. Застыв, она поняла, кто была эта женщина, так похожая на нее светлыми глазами. Мама! Прошептала Мила. «Ну, здравствуй, доченька!» Нежно произнесла она. «Какой же ты красавицей стала!» У Милы сжалось сердце. Она стояла и поверить не могла, что перед ней без сомнений сидела ее родная мама. И, вздрагивая плечами, Мила громко шмыгнула носом и заплакала, как маленькая. Женщина протянула руки для объятий, но она упала у ее ног и положила голову ей на колени. Та начала ее нежно гладить и приговаривать такие ласковые вещи, что мило почувствовала больше, чем тепло маминых рук. Внутри стало так спокойно, что она прикрыла глаза и поняла, что никуда не хочет отсюда уходить. «Тебе пора», — произнесла мама. «Я никуда не пойду». Она только сильнее схватилась за ее ноги и закачала головой. «А как же твои братья? А как же и на мир?» Мама перестала гладить ее по волосам. Мила подняла взгляд и увидела ее обеспокоенный взгляд. «Ты же им так нужна!» «Разве?» — удивилась Мила. «Это они меня всегда спасают. Братья всю жизнь меня оберегали. «А иномир?» «Это не так!» Мама аккуратно убрала прядь ее волос за уши. «Им очень нужны твоя ласка и забота!» Она поцеловала Милу в лоб. «Я очень люблю тебя! Прости, что меня не было рядом!» «Мама!» Мила утерла глаза ладонью и громко икнула. «Моя хорошая!» Улыбнулась она. Мила подняла голову и увидела, что образ белоснежного сада исчез. Они оказались на высоком берегу Серебрянки, а вокруг зацветал ярко-розовый Иван-чай. Она улыбнулась, вспомнила, какой хороший вечер был, когда она уходила из дому. Вдруг разлился яркий теплый свет, и образ мамы, образ белого сада окончательно растворились. Открыла она глаза в темнице, только теперь ей не было страшно. Огляделась, на мгновение задумалась и поняла, что пока она дышит, нельзя сдаваться. Громко позвала стражника и посмотрела на него настолько заплаканным, настолько жалостливым взглядом, насколько могла. «Просьба у меня к тебе есть», — произнесла она. «Здесь так темно, принеси мне, пожалуйста». «Хоть крошечную лучину?» «Не положено», — строго ответил он. «Я тебя очень прошу». Она утерла слезы. «Так хотелось бы последнюю ночь хоть со слабеньким светом провести». Стражник вздохнул, посмотрел на нее, покачал головой и вышел. Мила уже подумала, что ее слова на него не подействовали, но совсем скоро он вернулся, и, осторожно прикрывая рукой, принес короткую лучину. «Можешь мне ее в руки дать, чтобы теплее было?» Подошла она к прутьям. «Не положено!» ответил он и вставил лучину в зазор между камнями вкладки. Когда он ушёл, Мила с ужасом поняла, что не может до нее дотянуться. Оглядела темницу и ничего подходящего не нашла. На полу лежал один лишь соломенный тюфяк, да виднелось все, что осталось от неудавшегося ужина. Мила попробовала достать лучину под носом, но еле удержала его в руках. Впрочем, он мало мог ей помочь, потому что был короток. «Да что ж это такое?» С ужасом прошептала Мила. Мороз прошелся по спине, она посмотрела на звездное небо в окне, и подумала, что умирать еще не время. Глубоко вздохнула, сжала кулаки и стала размышлять, что же ей делать. Увидела тюфяк, подбежала к нему и начала его теребить. Собрала все сено и осторожно пододвинула за прутья к лучине. Взяла две миски и выпрямилась. Попыталась сбить лучину, но первая миска пролетела мимо и с грохотом упала на пол. Она зажмурилась в ожидании, что сейчас ворвется стражник, но, к счастью, все было тихо. Тогда она подошла совсем близко к прутьям, высунула руку настолько, насколько могла, и кинула чашку. Лучина упала в сено, и мило испугалась, что та могла погаснуть. Но совсем скоро на вытянутом пятне лунного света на полу она увидела маленькую струйку дыма, а за ней... Небольшой огонь. Вдруг с ужасом подумала, что может задохнуться, и хотела уже позвать стражника, но вовремя поняла, что тот с легкостью потушит сено сапогом. Пришлось ждать настоящего пожара. В дыму, обжигающем горло, заставлявшем слезиться глаза, пришлось присесть к самой земле, закрыв лицо рукавом. А когда уже совсем стало нечем дышать, она подскочила, взяла в руки под нос и забила им со всей силы по прутьям. «Пожар!» — закричала Мила. «Горим! Пожар!» Стражник влетел в двери, попытался затушить огонь, но дым уже окутал всю темницу. «Помоги мне!» — продолжала жалостливо кричать Мила. «Не видишь, сгорю же сейчас заживо!» Стражник на мгновение задумался, а затем плюнул в сторону и открыл решетку. Сделал шаг в темницу, и мило со всей силы ударила его под носом, отчего тот упал лицом в пол. Ладони вспотели, она отбросила под нос в сторону, сняла с пояса стражника ключи и забрала длинный кинжал. «Прости!» Произнесла она, ловко перескочила через разгорающийся костер и побежала искать Евсея. К счастью, он оказался в соседней темнице. И когда увидел ее, вскочил и сильно удивился. «Мила!» — воскликнул он. «Нет времени!» Она распахнула перед ним решетку. «Сейчас здесь все сгорит. Только помоги мне вытащить стражника из пожара!» Евсей мгновенно оценил ситуацию и, быстро кивнув, побежал к ее темнице. Дым уже валил из дверей, и почти все сено полыхало. Но Евсей прикрылся рукавом и оттащил несчастного стражника подальше. «Хорошо, что в этих темницах больше никого нет. Здесь теперь все и вправду сгорит». Он захлопнул дверь темницы, но дым продолжал валить из щелей. Евсей поднял стражника, взвалил на спину, и они поспешили выбраться по узкой лестнице наверх. Только перед дверью во двор он остановил Милу. «Пойдем же, скорее!» — поторопила она. «Нет, я должен остаться!» — твердо ответил Евсей. Всеволод очень плохой человек. Его надо остановить!» «Как же ты это сделаешь?» «Не переживай, мой план еще в силе. Есть люди, до которых Всеволоду пока не дотянутся». «Тогда послушай внимательно!» Она взяла его за локоть и продолжила. «Князя можно спасти, если отпоить его отваром из Иван-чая». «Иван-чая?» — удивился Евсей. «Здесь он, наверное, по-другому называется», — задумалась Мила. Он летом на высоких берегах растет. Отыщи хороших знахарей, которые все Всеволоду не служат, и расскажи им об этой траве. Сейчас зима, но у них она должна быть сушеная. Все обычно ее в простые напитки добавляют, но есть в ней маленький секрет, который мне старушка рассказывала. Запоминай. Когда в кипяток добавите, аромат поднимется острый. Затем сменится медовым. Но вы пока князю его не давайте. Накройте тканью и уберите в самое темное место, пока отвар не станет пахнуть терпким деревом. На высоких берегах настоять до запаха дерева. Понял, — кивнул Евсей. Милослава, куда ты отправишься? А я пойду искать иномира. Только очень прошу. «Перед княгиней за меня извинись. Передай, что я ей очень благодарна, и тебе огромное спасибо!» Она открыла дверь и хотела уже выскочить на мороз, как Евсей ее остановил. «Когда отыщешь его, передавай привет!» Мила кивнула, открыла дверь и выбежала на холодную темную улицу. С полной уверенностью, что делать дальше.